я пришла к поэту в гости. Я опоздала. Было 15 минут второго. В просторной комнате тихо меня, казалось, не ждут. «Оля, ты!» вырастает солнцем ясное только что от книги «Мальчик все «Всё-таки зря ты без телефона? Нельзя же так!» «Ерунда! Зачем? Ты же пришла!» «Но ты мог уйти!» «И куда?» «Возразить нечего!» Митя 27 лет, а как древний старик-затворник. Зато письма писать — настоящий мастер. И вообще, писать — мастер. Приглашать меня так целой повестью. Ключ от его квартиры с прошлого года кочует по моим карманам, но просто так не прихожу. Такой уговор. Он мне — повесть, я ему — гостья. Ты забыл мои приметы. Говорю и стряхиваю снег с шапки. Помогает снять пальто. В узких жилистых руках, в тонкой коже, бледной, как у ребенка, есть неуверенное, теплое, смешное. Чем занимаешься, Митя? Ничем. Пожимает плечами. Так он все время, сколько знаю его, улыбается и пожимает плечами. Ничем говоришь, а я ужасно по тебе соскучилась. Целую его в совсем не колючую щеку. Снимаю ботинки и иду на кухню. Пятна света гуляют по пустому столу. «Воля и представления на подоконнике». Открыто на 108-й странице. Духом питается человек. «Как тебе?» «Да как сказать?» «Пока он говорит, достаю чашки с верхней полки, ставлю чайник, ищу сухари, но вместо них нахожу, о чудо, свежий хлеб с семечками, руками испечённый. Что это?» От удивления спрашиваю не в попад, потому что не знаю никого, кто бы был таким же ретроградом привычек, как Митя. «Это так, гостиниц!» Смущается и спешно продолжает оборванную речь. «Я завариваю чай и отламываю хлеб. Настоящий эльфийский хлеб, решаю я. И принесли Мите этот хлеб эльфы. Правильно, давно пора им навещать Митю. Он этот мир расскажет как надо и никого не обидит». А ты? И я ничего. Рассказываю, что читаю Фрома, в садике ставят Гамлета, а Юра, чудак, носит теперь свитера, как у Стива Джобса. Надо же, искренне удивляется он и тоже отламывает хлеб. А я познакомился с реставратором. Они в мастерских слушают классическую музыку. Белые мастерские, представляешь, чисто-чисто. И играет Бетховен, Брамс, Шуберт. Руки у всех — чудо. А она еще и красавица. В руках он держит изящную мне знакомую фарфоровую кружку. Смотри, помнишь, здесь было отколото? Да. А теперь? Кружка действительно цела и совершенно. Смотрю пристально на кружку и на его лоб. Там не стало одной морщинки. Да, Все совершенно ясно. Митя, пришли мне свои новые, хорошо? «Хорошо». За полночь, дома, оставшись одна, нетерпеливо пропустив прозу длинного письма, за поем читаю двадцать листов верлибра. Ложусь в три часа. И мне снится, что пью из фарфоровой кружки тёплые слезы свои, неожиданно сладкие, как теплый эльфийский хлеб. Просыпаюсь от колокольчика за левой лопаткой. Тихо встаю, чтобы не разбудить Юру. Подхожу к окну, распахиваю. Там белым-бело. Там уже понедельник. Холод ударяет в лицо. В лопатках звенит. Я уже знаю, что это осколок починенной чашки. И так хорошо, и так страшно. И я так боюсь за всех. За себя, за Юру, за детей, за тебя, Митя. За тебя я очень боюсь. «Не спишь?» — проснулся Юра. Шаги за спиной, рука на плече. «Как же все таки красиво, да?» «Красота в глазах смотрящего», — отвечает мудрый Юра. «И мы не уходим. Стоим и смотрим, в сущности, на обычный утренний снег обычного понедельника. Тикают часы, бьется пульс, снег тает на щеке. Живые».